Глава двадцать четвертая Кэрри дважды собирался зайти в кафе и дважды отказывался от этой мысли. Джо каждый день донимал его расспросами, почему он больше не хочет завтракать в коньке. «Милая броняться?» — спрашивал он шутливо, не подозревая, насколько близок к истине. Кэрри стоял на коленях, возясь с топливным насосом для «Дукати». Он отложил инструменты, и встал с пола. «Давай закроем эту тему. Я не в настроении». «Значит, я прав?» Джо хотнул и увернулся от промасленной тряпки, которую Кэрри швырнул в его сторону. Кэри вышел на кухню и включил чайник. Он ненавидел себя за нерешительность. С одной стороны, его тянуло пойти к Эрин и сказать, что ему очень жаль. Жаль, что он так резко отреагировал на ее рассказ. Жаль, что он ее расстроил. Жаль, что она ушла и что он позволил ей уйти. А с другой, ему хотелось держаться от нее как можно дальше. У него просто не укладывалось в голове, как она могла бросить своего ребенка. Разве матери так поступают? Чем она лучше его собственной матери? И что стало с ее дочерью? Почему Эрин... не подумала в первую очередь о ней. Что теперь должна думать маленькая девочка, зная, что она не нужна своей матери? Все эти противоречивые мысли и эмоции не давали ему спать. Его чувства Кэрин и отношение к ее поступкам вступили в непримиримый конфликт. Постепенно от этого начинали плавиться мозги – Джо зашел на кухню, подняв руки в знак примирения. «Не стреляй», — сказал он шутливо. «Будешь кофе?» — спросил Кэри, приняв это за косвенное извинение. «С удовольствием. Ну что, поговорим? Надо все прояснить». «Не думаю. Из каких пор ты стал спецом по любовным отношениям?» «Значит, из-за Мисхерли у тебя такой хмурый вид». «По-моему, это очевидно». Кэрри разлил по чашкам кипяток и добавил в каждую немного молока и по два куска сахара. «Я всегда полагаюсь на дедукцию», — объяснил Джо. «Футбола в выходные не было, значит, дело не в этом. С твоим байком все в порядке, и тут мимо». Пап не сгорел в пожаре. «Отлично, волноваться не о чем». «Скип тоже на месте». Джо бросил псу кусок печенья. «Значит, остаются женщины, точнее, одна женщина, Эрин Хёрли». Кэрри протянул Джо его чашку и взял свою. Прихлебывая кофе, он спрашивал себя, можно ли довериться Джо. Хотя его разочаровала история, рассказанная Эйрин, он по-прежнему считал себя с ней связанным и не хотел, чтобы кто-то думал о ней плохо. А разочаровался он сильно. До сих пор Кэрри видел в ней почти совершенство, но оказалось, что это близорукий и наивный взгляд. На свете не бывает совершенных людей. «В общем, я узнал об Эрин нечто такое, что мне не понравилось», — ответил он наконец. «Подробностей не будет?» «Нет». «Это хороший знак. Если бы она достала тебя по-настоящему, тебе было бы плевать, кто и что о ней подумает. Значит, ты сохранил к ней какие-то чувства, а это неплохо, верно?» Кэрри пожал плечами. «Может быть». Мы говорим о том, что она сделала после возвращения. Это как-то связано с отношениями между ней и Ройшин? Нет. Все случилось, когда она была еще подростком. Где? Здесь? В Росуэе. Нет, после отъезда. Ясно. Если бы это случилось в Росуэе, мы бы знали. У нас маленький городок. Джо поставил чашку на стол. «Знаешь, то, что мы делали в шестнадцать и семнадцать лет, совсем не то, что мы делаем сейчас, в двадцать шесть или двадцать семь. Мы теперь уже другие люди. Раньше у нас не было жизненного опыта. В юности тебе кажется, что ты уже взрослый, а на самом деле сущий ребенок». Джо оперся локтями о стол. «Короче, нельзя судить о поступках подростков с позиции взрослого. Возьми хоть меня». «В школе я был еще тот засранец, а взгляни на меня сейчас». Кэрри рассмеялся. «Не вижу особой разницы. Думаешь, ты повзрослел?» Джо ответил смешком. «Ну, в какой-то степени. Кстати, я не помню, чтобы в те годы ты сам был таким уж ангелом. В общем, я хочу сказать, что подростки действуют, не имея ни опыта, ни знаний взрослых. Но это еще не значит, что из них вырастают плохие люди». «Что бы ни натворила Эрин, в то время она была еще ребенком. Тебя больше должно волновать то, что она делает сейчас. Ладно, спасибо за консультацию», — ответил Кэри. «Если ты закончил, я, пожалуй, вернусь к работе». Он сомневался в том, что Джо был прав. Поступки людей, их мотивы, то, что определяет их внутреннюю сущность, заложено где-то глубоко в их ДНК. И вряд ли человек способен это изменить». Ройшин целый день не могла сосредоточиться. Один раз она назвала пациентку «мистер» вместо «миссис», а в другой отнесла анализы не тому доктору. Хорошо еще, что она не стала работать в ночную смену. Единственное, чего ей сейчас хотелось, это пойти домой и как следует обдумать, что делать дальше. Наконец, рабочий день закончился, и она вернулась в Мейнерхаус. В гостиной работал телевизор, и Ройшин заглянула в комнату. Отец смотрел вечерние новости. «Привет, дорогая!» — поздоровался он. «Как дела? Как работа?» Ройшин наклонилась и поцеловала его в щеку. «Привет, пап, все в порядке. Рада, что я снова дома. Твоя мама на кухне заваривает чай». Он произнес это самым будничным тоном, словно такое происходило каждый день. Но они оба знали, что для мамы это большой прогресс. Психическое состояние Даяны и ее алкоголизм никогда не обсуждались в доме. На эти темы было наложено табу. Ройшин и ее отец делали вид, что этих проблем не существует. Заговорить о них, назвать их вслух, означало необходимость иметь с ними дело и как-то их решать. Но ни у отца, ни у Ройшин не было на это сил. Просто считалось, что у мамы сегодня плохой день». Ее хорошие дни, если они вообще случались, стали большой редкостью и особенно горько напоминали Ройшин о прежней маме, которую она утратила. После гибели Найла умерла и большая часть ее души. Ройшин обдумала свои действия, должна ли она поговорить с матерью сегодня, когда та трезва, и рискнуть вызвать новый запой, или лучше подождать, пока Даяна снова напьется и алкоголь развяжет ей язык. Она остановилась у кухонной двери, в углу играла радио, и мама подпевала. Это напомнило Ройшин счастливые годы ее детства. По воскресеньям она помогала маме приготовить жаркое на обед. Сейчас эти времена казались ей раем. Мама тогда работала в больнице и часто задерживалась по вечерам. Ройшин почти не видела ее по будням, но тем больше ценила выходные, когда вся семья собиралась вместе». Ройшин мечтала вернуть эту прежнюю Даяну, и сегодня, в первый раз за десять лет, она поверила, что эта мечта может осуществиться. Теперь у нее есть решение всех их проблем. Ответ, который сурово накажет Эрин Херли, и восстановит справедливость. Ройшин решила пока не говорить с мамой и отложить это до ужина, когда все будут более расслаблены. «Привет, мам!» – поздоровалась она, войдя на кухню. Даяна оторвалась от резки овощей. «Привет, Ройшин», — ответила она широкой улыбкой. «Еда почти готова. Предлагаю сегодня поужинать прямо здесь, по-домашнему». Ройшин начала ставить на сосновый кухонный стол большие белые тарелки, бледно-голубые подложки под прибор и такого же цвета полотняные салфетки. Белая клеенка в синий горошек дополнила ретростиль. Ройшин бросила взгляд на расставленное на столе закуски и красное вино. Бутылка была открыта. Она оглянулась на Даяну, которая снова принялась шинковать овощи. Справа от нее стоял бокал с остатками вина. Даяна оглянулась и проследила за взглядом дочери. Она вопросительно приподняла брови. Ройшин промолчала. «Какой смысл что-то говорить? Это все равно не остановит неизбежного». Надежда на приятный вечер и душевную беседу в кругу семьи таяла. Ну и черт с ними. За ужином не было ничего, кроме фальшивого веселья и пустой болтовни. Каждый кусок еды запивали большим глотком красного вина. Ройшин опрокинула очередную порцию. Вино уже не лезло. Но пока она отставала от матери всего на один бокал, хотя соревноваться с ней было бесполезно, Даяна просто открыла новую бутылку и ушла с ней в спальню, «Я помогу тебе помыть посуду», — предложил отец, поднимаясь из-за стола. «Не надо, я справлюсь. Ты иди, посиди в комнате, я принесу чай». Отец не стал спорить. Так было удобнее. Пэт отправился в гостиную и сел у телевизора. Он не пошел в спальню, чтобы успокоить Даяну, поговорить с ней о чувствах или о ее чувствах, или о чувствах Ройшин. Нет. Маршалы иначе решали свои проблемы. Они всей семьей погрузились в вечное горе, но каждый в одиночку и отдельно от других. Я страшно устала после больницы. После обеда мама позвонила Феоне и мне, сообщив, что нам обязательно надо прийти. Врачи хотят поговорить с семьей, я рано закрыла кафе и поехала на машине отца. Доктор объяснил, что хотя состояние папы не изменилось, оно по-прежнему стабильное, но тяжелое. Они хотят вывести его из искусственной комы. Перед тем, как принять окончательное решение, ему устроят круглосуточный мониторинг. Врач предупредил, что не стоит ждать быстрых изменений и тем более полного выздоровления. На чудо можно не рассчитывать. Я оставила Фиону в больнице. Шейн собирался позвонить по пути с работы и заехать за сестрой. Мне показалось, что Фиона хочет побыть с мамой, Она предложила мне пойти домой и отдохнуть, я не стала спорить. Больничная палата вызывала у меня чувство клаустрофобии. Она выжимала из меня все соки и заставляла чувствовать себя виноватой. Я по-прежнему не могла заставить себя испытывать настоящее сочувствие к своему отцу. Что еще хуже, мама прекрасно это понимала, и это удваивало мою вину. Я отправилась домой, отклонив предложение Фионы остаться у нее. Настроение у меня было скверным, и я чувствовала жалость к самой себе. От Кэрри не было ни слуху, ни духу, меня это ранило. Гораздо больше, чем мне хотелось признать. Я надеялась, что он встанет на мою сторону. Да, я понимала его реакцию, учитывая его отношения с матерью, но ведь это было не совсем то же самое. Дважды я набирала ему сообщение «давай встретимся», «давай поговорим», но каждый раз я удаляла текст. Он должен ко мне прийти сам, по своему желанию, а не потому, что я его прошу. Я подошла к двери и машинально взглянула на мастерскую. Она стояла совсем рядом, всего в сотне ярдов от меня, и все-таки бесконечно далеко. Неужели мы не можем встретиться где-нибудь посередине? Я заставила себя войти в квартиру. Надо перестать постоянно думать о Кэрри. Почти каждая моя мысль связана с ним, а это не совсем здоровое моральное состояние. Нельзя до такой степени зависеть от другого человека. Именно по этой причине я только что избавилась от Эда, и вот теперь позволяла Кэрри целиком залезть мне в душу. В сумочке зазвонил телефон, и я чуть не подпрыгнула на месте. Достав мобильник, я взглянула на экран. «Эд, можно подумать, мои мысли заставили его возникнуть из небытия. Пока телефон звонил, я размышляла, брать ли трубку». Потом решила все-таки ответить, если игнорировать Эда. Это его только еще больше раззадорит. Лучше покончить совсем сразу. «Привет, Эд!» — поздоровалась я, войдя в гостиную родителей и опустившись в кресло. Сиденье глубоко просело под моим телом. Наше кресло никогда не казалось мне удобным, даже в годы моего детства, а теперь и подавно. Я передвинулась на самый краешек. «Привет, Эрин, как дела?» Голос Эда был мягким и теплым, но он уже не вызывал во мне той сладкой дрожи, как когда-то раньше. «Неплохо. А у тебя?» «У меня нормально, как твой отец. Без изменений. Я прекрасно понимала, что его не интересует состояние моего отца. Не думала, что ты позвонишь. В общем-то, я давно собирался, просто не хотел навязываться. Эд говорил неуверенно, что было совсем не в его духе. Я ждала продолжения». — Мы можем поговорить? Я по тебе скучал. — Прямо сейчас? Меня это удивило. Я никак не думала, что Эд захочет со мной общаться. Больше того, я сразу насторожилась. Мне вспомнилось барбекю и все, что там происходило. — Да, сейчас, но не по телефону. То есть... — Я припарковал машину у кафе, — ответил он. Трубка чуть не выпала у меня из рук. Я вскочила с кресла и бросилась к окну. Отдернув штору, я выглянула в вечерние сумерки, На парковке стояло несколько машин, у некоторых горели фары. Автомобиль BMW, похожий на тот, что Эд арендовал раньше, поблескивал крышей в нескольких шагах от машины папы. Их разделяло всего три парковочных места. Подъезжая, я не обратила на него внимания, да и с какой стати. Вероятно, Эд стоял там уже давно, дожидаясь моего возвращения. «Поднимайся», — бросила я, задернув штору и нажав отбой. Эд застал меня врасплох. во мне клубилось целое облако самых противоречивых мыслей и чувств не успела я прийти в себя как покованная лестница загремели ритмичные шаги эд постучал в дверь.